Глава 18. Оставшись одна, я сидела и понимала, что сказки не получилось. Может, что это карма? Возможно ли, что в прошлых жизнях я так нагрешила, что счастья мне теперь не видать? Или это участь всех женщин нашего рода? Бабушка, мама. Они ведь толком и нежели с мужьями. Мой отец ушел от нас, когда мне не было и семи лет. Просто ушел, и все. А мы больше его не видели. «Дед — муж бабушки. Скоропостижно умер, не дожив и до 50. Еще и от меня муж ушел. И чем я была ему нехороша? Характер у меня нормальный, сама симпатичная. А теперь вот тут были даже два, но уже и нет их. Только дети остались». Размышляла я, едва сдерживая горькие слезы. Вернувшись обратно, Стас посмотрел на меня и сходил заварить успокаивающего чая после принявшись, утешать. «Мам, ну и фиг с ним. Другого найдешь. Нормального. Вон у Макса дядька еще не женат ни разу, а ему уже за сорок. Кстати, спрашивала тебе. Я сказал, что у тебя нет никого». «Иди уже, сват. Никого мне не надо, но их всех». Пробормотал я, успокаиваясь и начиная пить принесенный чай. «И действительно, что это я?» Небольшое внимание, хороший секс и считаю мужика своим. Подумала про себя, а потом отправилась спать. Когда наступило утро, и мы выпустили викинга побегать по двору, я присела на лавочку между двух березок, а рядом, словно бы из ниоткуда появился Михаил. «Я прошу меня только выслушать», — произнес он, остановившись напротив меня в нескольких шагах. «Говори». Ответила ему достаточно спокойно. «Да, я женат. Не стал разводиться, потому что как-то об этом даже забыл. С ней я не живу, а только навещаю сына. Ему через несколько дней исполнится три года. Пойми, я не люблю эту женщину. Да, я спал с ней, как и с другими. Но когда она принесла мне справку о беременности, то долго в это не верил. Дети рождаются только от пар. Поэтому подобное невозможно». «Мой сын болен, а Петр часто его лечил, поэтому ему требуется и твоя помощь». «Ребенка приводи, я посмотрю». Согласилась с ним. «Разреши хоть иногда приходить». С надеждой спросил мужчина. «С ребенком и для заговора. Я не буду разрушать вашу семью». Отрезала в ответ. «Да нет никакой семьи. Я уже подал на развод. Собираюсь забрать сына, поскольку она его все равно не любит». «С ним всегда сидит ее тетка», — выпалил он и шагнул ближе. «Не подходи, пожалуйста», — ответила ему, судорожно пытаясь вспомнить, выпила ли отвар с утра, что убирал запах. Михаил замер, а я избегала смотреть на него. «Я привезу сына сегодня», — уточнил у меня. «Да, я дома». «Спасибо». Едва он ушел, как я с облегчением выдохнула, подзывая щенка и возвращаясь в дом. Вскоре мужчина привез мальчика, который сидел на руках у пожилой женщины, обхватив ее за шею тоненькими ручками. «Здравствуйте. Проходите». Пригласила я их в дом. «Доброго дня. Спасибо, что приняли нас». измаился он, плачет без конца. Женщина явно жалела малыша, смотря на меня с ожиданием. Когда мы вошли в кабинет, то она села в кресле, посадив ребенка к себе на колени, а последний — испуганно прижался к ней. «Привет, как тебя зовут?» – спросила я у него, но тот лишь крепче вцепился в тетю. «Он совсем не разговаривает», – сказала гостья и погладила мальчика по спинке. Протянув вперед руки, попыталась понять, что следовало мне сделать и какой заговор прочитать. К тому времени я уже прочитала все дневники деда, Поэтому обнаружила на последних страницах заметки, посвященные сыну участкового. Немного подумав, вспомнила последний, после чего прочитала «От беспокойства и для сна». «Теперь должен быть поспокойнее. Если что, то привозите». «Спасибо», — поблагодарила женщина, а малыш начал тереть глаза. Он уже несколько дней не спит толком и плачет, а эта вертихвостка снова сбежала, опять где-то гуляет. Провожая посетительницу, я не оторвала глаз от Михаила. А он с нежностью погладил мальчика, что уже спал в руках своей тетки. В какой-то момент мужчина повернулся ко мне, а в его глазах читалась боль, от чего я растерялась. А правильно ли поступаю, отвергая его как отца наших детей? И не будет ли ему тоже больно, когда он узнает правду? Мысленно задалась вопросом, но потом резко развернулась и захлопнула за собой калитку, ведь не знала, что делать. Рассказывать некому, разве что Марине, она ведь единственная подруга, которая поддерживала меня. Решила я после чего набрала ее номер. «Марин, привет. У тебя скоро отпуск. Приедешь ко мне на пару дней». «Что? Можешь даже на неделю? А как же море каждый год? Если успеваешь, то буду ждать. Свой адрес пришлю в сообщение». Закончив наш диалог, я вздохнула и отложила в сторону телефон. Пробивная она, дама все же. Уже два раза замужем побывала, а сейчас в свободном полете. Все ищет того самого, идеального. С улыбкой подумала про себя, заглядывая на кухню. «Мам, обедать будем?» Предложил мне сын, что уже гремел там кастрюлями. «Будем. Завтра к нам Марина приедет». Оповестила его. «Отлично!» Может, что хоть она взбодрит тебя. А то ты в последнее время совсем загрустила. Надеюсь на это. Очень.